15 От драконьего рева дрожала земля. И Лука тоже. Голос этот пронизывал до самых костей, пробуждая в душе все забытые страхи. Но Лука заставил себя смотреть. На кипящее небо, которое переливалось всеми оттенками алого. На тварей, сцепившихся в смертельной схватке. На людей Вот Уна Саммерс шагнула в море, будто не замечая, что море тоже горит. Вот парень, его Лука узнал не сразу, все же слишком отличался он от своих фотографий. Перехватил ее, встряхнул, что-то сказал, а Уна упрямо мотнула головой и попыталась вырваться. Топиться она собралась, что ли? Вот мечется Деккер, спеша запечатлеть каждое мгновение схватки. Вот застыл на берегу Ник Эшби, мрачный, злой. Что твой дракон? — Что тут происходит? — Дикарь. Эшби говорил тихо. И поди ты, Лука, услышал. — В смысле? — В прямом. Наша стая знакома с людьми. Скажем так, она привыкла к людям, как привыкла когда-то к огневкам. Это мелкие ящерки, которые изначально обитали в вулканах. А позже приспособились жить рядом с драконами. Они своего рода преобразователи энергии, стабилизируют фон, благодаря чему яйца драконов могут нормально развиваться. И драконы понимают, что огневки нужны. Сотню лет тому наша стая разделилась. Так вот, те, кто вынужден был уйти, забрали с собой огневок. Чудесно. В смысле, очень познавательно. «Почти как в музее, только ни черта не понятно. Люди для драконов что-то вроде огневок. Они приходят, лечат, подкармливают, возятся с молодняком, и драконы с рождения привыкают к присутствию людей. Это взаимовыгодное сотрудничество». «И в чем наша выгода?» «Одна крылатая тварь полоснула когтями другую». Кувыркнулась и упала вниз, чтобы у самой воды расправить крылья и одним могучим ударом подняться выше. Ей почти удалось вцепиться в брюхо сопернику, но тот лег на бок и дыхнул огнем. «На нас не охотятся», — спокойно ответил Эшби. «Наши дома не жгут, поля не разоряют, а скот берут лишь дозволенный, не говоря уже о том, что драконы нужны миру». «А про людей не сказал». Этот дракон или был изгнан из стаи, или вырос где-то, где участие людей в жизни драконов не столь велико. Есть юкаданская дикая популяция, и на каменистых островах отмечена пара гнездовий. Драконы обменялись огненными шарами, и пламя, столкнувшись с пламенем, разлетелось искрами, а Лука поморщился. Ему бы вернуться, убедиться, что Милдред спит, и он оставил охрану. «В доме вообще федералов больше, чем жильцов, но все равно неспокойно. Настолько неспокойно, что хоть ты беги. Драконы — социальные животные, которые предпочитают держаться вместе в том количестве, в котором способны прокормиться. Но порой случаются и среди них». Угольно-черный зверь дотянулся все-таки до соперника, и тот ответил протяжным воем. «Ложитесь!» — рявкнул Эшби. И Лука послушно упал на землю. Потом разберется, нужно ли оно было. Но жизнь давно приучила его прислушиваться к предупреждениям. Встречаются те, кто не способен ужиться с другими. Или кто просто не знает правил поведения. Все как у людей. И они, когда накатывают на стаю, могут бросить вызов вожаку. Но этот, этот поступил очень плохо по драконьим меркам. Волна жара накрыла Луку. Казалось, костюм задымился, волосы на руках поднялись, того и гляди вспыхнут, а сам воздух опалил рот. «Он убил самку!» «За что?» «Погодите, сейчас отгорит!» «Он нас поджарить пытался?» «Ему на нас плевать!» Ник Эшби лежал рядом, но как-то аристократично, будто его с малых лет учили сохранять достоинство, валяясь в мокром песке. Лютый пытается отогнать чужака, а он, кажется, не понимает, что натворил. Слышите, зовет. Это был не вой, а плач, то низкий, то высокий. Дракон кружил, уже не пытаясь подлететь к вожаку. И звал, звал. А потом выдыхал пламя, хрипел и вновь звал. Он поймет. Эшби повернулся на бок. И вряд ли справится с этим пониманием. Драконы моногамны. Заложив последний круг, тварь отчаянно захлопала крыльями и растворилась в темноте. «Вставать можно? Если хотите. Хочу». Лука поднялся сперва на четвереньки. Огляделся, отметив, что Деккер отчаянно пытается засунуть катушку пленки в камеру и явно не успевает снять что-то важное, от чего психует и не успевает еще больше. Гевин держится края воды. «Девчонка!» Темную тушу еще одного дракона Лука разглядел только сейчас. Зверь или умирал, или был мертв. Он возвышался из воды огромным горбом, из которого в небеса поднималось изуродованное крыло. Сапфира. Эшби подал руку. Уна ее растила. Это больно. Он прикрыл желтые глаза, а Лука подумал что нужно быть совсем долбанутым, чтобы приблизиться к умирающему зверю, который одним движением раздавить способен. Девчонка не просто приблизилась. Она забралась на драконью лапу, обхватила шею, насколько смогла. Прижалась. Горело море. И с неба еще падали лоскуты огня. Касались воды и растекались по ней озерцами пламени. Драконы выдыхают не огонь. Эшби и тут заметил интерес. В горловом мешке у них две пары желез, которые вырабатывают разные виды секрета. Сами по себе они не горючи, но стоит смешаться, и начинается реакция. Ага, реакция, стала быть. Металл они плавят неплохо. Добавил Эшби и отвернулся. Не трогайте ее, пожалуйста. Дайте попрощаться. Девчонку было почти не видать под драконьим крылом. Вы куда? К лютому. Ему наверняка досталось. Эшби кое-как отряхнул штаны от мокрого песка и ядовито осведомился. «Желаете со мной?» «Лучше воздержусь». «Хорошо. Мне тоже кажется, что ваше место здесь. И будьте любезны, присмотрите за моим братом». Он указал на берег, где появился Томас. Вот же, велено было мальчишке на месте сидеть. Только не учел Лука, что таким вот мальчишкам жизни без подвига нет. Особенно во имя прекрасной дамы. Откуда вы? Отец никогда не скрывал, что пытается найти мне замену. Я слишком не соответствовал его ожиданиям. Это раз. Он побывал у миссис Саммерс, которая знает о делах отца куда больше меня. И вернулся в крайне возбужденном состоянии. После чего вам вдруг понадобилась моя кровь. «Это два. И вы...» Эшби пожал плечами. «Я ожидал вам кровь. Я буду рад, если он и вправду окажется моего рода. Я слишком устал быть очередным последним Эшби». Мелкий засранец тем временем вошел в воду. И не боится же. Вдруг тварь жива. И если девчонку не пришибла, то этого самоуверенного идиота вполне сподобится. И прочие знают, потому и в стороне держатся. Вон главный среди егерей что-то втолковывает Гевину, а тот кивает и в воду не лезет. Благоразумие, мать его! Вот на что тестировать надо, на работу принимая, а то выдумали. Хендриксон бредет по колено в воде. Остановился. Что-то сказал, но девчонка не услышала. И Лука тоже, потому как ветер поднялся с моря, и леденющий. Лука поежился». Больше на берегу делать было нечего. В конце концов, драконы находятся вне его компетенции. А вот проверить, как там Милдред, стоило бы. Томас подхватил девчонку на руки. Покачнулся, удержал и двинулся к берегу. «В усадьбу вези!» — крикнул Лука. И Томас кивнул. Правда, повез не сразу. Уселся на берегу, в куртку свою завернул, обнял и сидел, сидел. Не обернулся даже, когда Лука подошел. Не услышал, не заметил. Почти оскорбительно, однако. Лука наклонился и, заглянув в глаза, хмыкнул. Да тут и без машины Ульбрехт видно, чья в парне кровь. У нормальных людей глаза желтыми не становятся. К шуму в ушах... Милдред привыкла. Говоря по правде, не так уж он и мешал. Главное – сосредоточиться. Она и сосредоточилась. Благо, бумаги доставили. Пусть и не все, но Милдред хватит. Устроившись на полу, она вытаскивала из ящика одну папку за другой. Читала имя, раскрывала, выбирала снимок, тот, который самый первый. Вяло удивлялась, что женщины на них выглядят живыми. И укладывала снимок по левую руку. Брала следующие, раскрывала, перелистывала страницы, скользила взглядом по строкам, которые, казалось, давным-давно выучила наизусть. И пересматривала фотографии, чтобы вновь выбрать одну. И снова. Лука появился на седьмой папке. «Тебе отдыхать надо», — сказал он с порога. «Мрачный какой, и мокрый, и грязный. И все равно стало вдруг спокойней». Потом Милдред покачала головой. Ей отчаянно хотелось поделиться тем, что она поняла. «Иди сюда, пожалуйста». На полу оставались следы, и Лука стянул ботинки. Куртку уронил на пол, но подошел. Сел и, не удержавшись, коснулся губами ее макушки. «Извини». «И не подумаю». Милдред прижалась к его плечу. «Не стоит обольщаться. Этот роман обречен изначально». Просто так сложилось. Эмоции, нервы. И тот рядом с кем спокойно. Но стоит вернуться в офис, и Лука поймет, что Милдред вовсе не та женщина, рядом с которой будет комфортно жить. Смотри, она поспешно отогнала ненужные мысли. Это первые жертвы, видишь? Она водила пальцем со снимка на снимок. Копии, оригиналы в архиве но копии научились делать отменного качества. Обрати внимание, насколько он аккуратно дотошен. Продумана каждая деталь. Наряды, прически, позы. На первый взгляд, здесь то же самое. Мелдред вытащила снимок той девочки из местного кафе. Здесь то же самое, на первый взгляд. На второй и третий тоже. Поза, прическа, наряд. Множество мелочей, которые кому другому показались бы неважными. Лука слушал. Он, в отличие от прочих, умел слушать. И, быть может, если представить, что потом, по возвращении, он останется хотя бы другом, Мелдред бы рассказала о том, каково это пытаться встать на ноги, о том, как болит спина, и каждый шаг будто последний. О том, как немеют мышцы, и всякий раз появляется страх, что онемение не пройдет никогда. О том, как с упреком смотрит самый близкий человек, пусть никогда и не скажет, но по глазам видишь, что где-то в глубине души тебя считают виноватой. Не уследила, не остановила, не спасла. А потом разум гаснет, безумие защищает от боли. Рассказала бы и об Академии, где свои порядки, и Милдред даже для них была странноватой, с ее корсетом, который пришлось носить несколько лет, с неуклюжестью и мрачным нравом. Лука потерся щетиной о ее плечо. «Выслушал бы?» «Да». И потом они бы вместе посмеялись над глупой девчонкой, которая пыталась доказать всем и каждому, что слабый дар — это не приговор, что она может... «Сама не знает, что может». Милдред вздохнула. «И смотри дальше. Если отрешиться от самих убийств, что мы видим? Человека в высшей степени педантичного. Для него очень важны детали. А еще он осторожен, продуман. Он выбирает место и время. Он заботится о том, чтобы ему не мешали. Как тогда, когда сторож парка был усыплен. И он точно не дразнит полицию». «Не дразнит. Эти девочки, его произведения искусства, то, чем он желает поделиться. Не с полицией, но со всеми. Остальное вторично. А вот здесь...» Она вытащила снимок головы на блюде. «Здесь я вижу вызов. Приглашение к игре. Чучельник не стал бы возиться с тем, что не вписывалось в его представление о прекрасном. А это не вписывалось». И руки тоже, чьи установить не удалось. Пока числились в базе улик под номером. «Он дразнит нас. Он показывает, что лучше нас. Умнее, быстрее, ловчее. И розы — это демонстрация силы и умений». Он хвастается, а еще Милдред зажмурилась, пытаясь успокоить срывающееся сердце. «Я кое-что вспомнила. То есть я думаю, что это память». Но вынуждена предупредить, что ни один суд не примет эти воспоминания в качестве доказательства. Слишком давно все было. Травма опять же. Насрать на суд. Лука обнял ее и сдавил так, что ребра заныли. Правда, тотчас отпустил. Ты как? Жива, как видишь. И голова работать стала. Тогда, много лет тому, чучельник действовал не один. У него был кто-то, кто помогал. Кто-то, кто перетащил разбитую машину на трассу. Кто выкинул меня рядом. Кто-то, кто позаботился убрать лишние следы. И отправил шерифа. Или он сам отправился. Бритва Кама. К чему плодить сущности? Он меня узнал. А значит, возможно, видел тогда, а не снимки в газетах. Про меня писали лишь в одной, и то мельком. Всех... Интересовал чучельник и его жертвы. «Я знаю. Я собрала все вырезки. Потом, позже». Собирать тот альбом начала еще тетушка, которой казалось, что именно так она помогает следствию. «То есть шериф?» «Не знаю. Вынуждена была сказать Милдред. По возрасту подходит. И...» Эшби были в этом замешаны. «Розы?» «И розы». И безумие Лукреции Эшби, за которым виделась очередная тайна. Сгоревшая мастерская, драконы, дети. Весь этот нелепый городок, упрямо хранивший свои секреты. Сапфировая подвеска и очередная пропавшая женщина, пусть и мошенница, но все же. Виха Саммерс, его сестра, которая умеет говорить с драконами. И обожает Ника Эшби, о чем знает весь город но уже не смеется даже, потому что такая слепая любовь пугает. Их было двое, как минимум двое. И раньше Чучельник сдерживал своего помощника, ученика. Я не думаю, что тот был менее азартен. Но он и не пытался заигрывать с полицией. А теперь вдруг совсем иная модель поведения, словно роли поменялись. И я пока не понимаю, в чем причина. Чучельник... Не уступил бы лидерство. Он перфекционист, а значит, склонен контролировать все и всех. И почему тогда он вдруг позволил тому другому начать собственную игру? Не понимаю. Милдред замолчала. Лука тоже молчал. Он брал один снимок за другим, подносил к самому носу, близорук щурился «Вот упрямец! Носил бы свои очки, никто бы и слова не сказал, но нет же!» И откладывал, чтобы взять следующий. Потом поднялся, подал руку и сказал. «Идем, я хочу тебе кое-что показать».